Часть вторая. Глава первая. Удвоенная королевская охрана встретила еще у ворот, но узнали и издали. Поспешно распахнули створки. Конь мой пронесся вихрем по главной аллее. У роскошного входа я соскочил на мраморные плиты и бросил подбежавшему гвардейцу повод. «Верни на пристань хозяину!» На ступеньках в полных доспехах и при оружии гвардейцы я прокричал на ходу «Мечи в ножны!» «Атака с моря отбита!» Они что-то кричали в ответ, но я уже влетел в громадный холл. Управляющий делами моментально оказался рядом, по моему требованию поспешно повел ко Стрингеру. Король в своем кабинете общается с военным министром, секретарем Куртом и двумя советниками. Лица у всех встревоженные, но Стрингер засиял, увидев меня на пороге. «Галерд, как мне всегда не достает вас!» «Ваше Величество!» — сказал я почтительно. «Угроза с моря устранена, но остаются все остальные». Он обнял и воскликнул грохочущим голосом. «Дорогой друг, в который раз вы спасаете мою шкуру и мой трон, но держитесь так, что это пустяки. Все важное еще впереди». «В самом деле пустяки», — сказал я, мягко высвобождаясь из его медвежьих лап. «Вы же сами отбили десант». За столом закивали, подтверждая, что да, его величеству лично руководило, потому спас дворец и город от захвата гарнскими войсками с моря. «Могли бы и не отбить», — возразил Астрингер, «но увидели в море зарево, встревожились, бросились на причал, а к нему уже подходят корабли под гарнскими знаменами». «И как прошло?» Он ответил с горечью. «Они смяли наших, как коза, капусту, но пока пробивались через город к дворцу, Пелс успел организовать оборону. Из казарм набежал народ, так что, не получая подмоги, гарнцы все еще отважно продолжали пробиваться к дворцу, но их силы таяли по дороге. Последнего подняли на копья прямо на ступенях главного здания. Пленные есть? Только из числа тех, сообщил он, которые выплыли с кораблей, затопленных вами, но перебили почти всех. Только троих захватили живыми. Хорошо, сказал я. А теперь я расскажу. Он спохватился. «А что мы тут стоим? Лучше за стол. За чашей вина рассказ пойдет лучше. Мы уже обсудили главное». Курт приподнялся, не сводя взгляда с короля. «Ваше величество, мы пойдем?» астрингер взглянул на мое ничего не выражающее лицо. «Да, Курт, все свободны, но дворец никому не покидать. Глерт-Юджин?» «Да, ваше величество», — ответил я. «Лучше вы узнаете первым, а потом сами расскажете, кому сочтете нужным». Думаю, и вы не знаете точно, кто тайком снабжает сведениями и Гарн, а то и Пиксию. Он нахмурился. Вы правы, перескажу сам. Дверь за последним советником плотно закрылась. Слышно было, как в коридоре стукнул концом копья в пол гвардеец, когда встал спиной к двери королевского кабинета. По мгновению королевской руки я сел справа от стола. Так мы ближе друг к другу. Я сказал негромко. В десанте участвовал от сорока до сотни кораблей. Точнее сказать не могу, был занят их истреблением. А сейчас на дне не сосчитаешь». Лицо Астрингера напряглось. «Что? Я даже не думал, что может быть столько». «Может и больше», — сообщил я. «Но это, думаю, был весь Гарнский флот. Однако все уже на морском дне, Ваше Величество». Думаю, в море нашли свой конец около двух тысяч отборных воинов. Это серьезная утрата для короля Гелеспая. Он прерывисто вздохнул с таким облегчением, что мне стало неловко. Потеря большая, но флот, флот. В какой-то мере нам повезло, сказал я серьезно. Угроза даже крупнее, чем я думал. Знаете ли, что армия Пиксии ждет только сигнала насчет захвата вашего дворца и трона? Он охнул. Нет, конечно. «А вы откуда?» «Получив такой сигнал», — продолжил я, не отвечая на вопрос, «армия Пиксии должна перейти государственную границу Дронтарии и начать поспешно захватывать ваши земли». «Мерзавцы! Политики!» — уточнил я. «Они правы в том, что нужно ухватить все, что можно, пока не ухватил и не подмял под себя антриаз». «Сейчас эта угроза ликвидирована». «Надеюсь, ликвидирована». «Не знаю, надолго ли, но пока что нужно сосредоточиться на самом Антриасе». Я умолк. Он понял немой вопрос и ответил быстро. «Идут бои. К счастью для нас, Антриас, стремясь застать нас врасплох, сразу бросает в бой все воинские части, что прибывают. Многие даже отдохнуть не успевают». «Здесь он просчитался», — согласился я. «Но они стоят рассчитывать, что такие подарки нам будут еще». «Да». — согласился он. — Когда подойдут основные силы... — Останетесь во дворце. — Я распоряжусь, чтобы для вас выделили лучшие комнаты. Да — до меня и прежнее устраивает, — ответил я беспечно. Он отмахнулся. — Мне самому спокойнее, когда вы во дворце, а не в своих владениях на берегу моря. Кстати, у меня куча фрейлин на женской половине. Или уже меньше. Когда жена была еще со мной, там все цвело. Сейчас их поубавилось, но я слышал, остались самые бойкие. «Фрейлины», — ответил я дипломатично, — «это как бы лучше, чем прачки, хоть и не лучше. Потому да, я рад, что украшают дворец. Без них любой дворец — казарма». «Договаривайте», — сказал он. «Фрейлины», — пояснил я, — «дело нужное, но междудельное. С вашего позволения я хотел бы установить постоянные контакты с послами королевств Гарн и Пиксия. У вас их представительства существуют?» Его лицо омрачилось. «А куда денешься?» «Положено». «Это нужно», — напомнил я. Он вздохнул. «Они и тут ведут себя так, будто мы существуем по их милости. Что-то хотите узнать от них лично?» «Да», — ответил я. «Хочу им тайком сообщить, что доблестный король Антриас отправился на завоевание мира, начиная с Нижних Долин и Даронтарии». «Зачем?» — я договорил. «И чтобы были готовы напасть на ваше королевство справа и слева, как только Антриас вторгнется в пределы». Он дернулся отшатнулся на спинку кресла, лицо окаменело. «Глерт Юджин, я как-то не понимаю ваших шуток». «Какие шутки?» — изумился я. «Все на полном серьезе». «Ваше Величество, вы в самом деле верите, что Антриас вот так прет дуром, надеясь только на свое умение полководца? А я вот уверен, он уже заслал в гарный пиксию специальных посланников с подробнейшими картами, где указано, какие земли вашего королевства отойдут им» если поддержит его вторжение. Он мгновение молчал, сматриваясь меня все еще враждебно. А что это даст вам? Я улыбнулся совсем без стыдствам демократа, для которых такого понятия, как стыд, не существует в принципе. Ваше Величество, это же очевидно. Просветите, попросил он холодно. Я получу подтверждение, ответил я, что в Гарни Пикси уже знают о планах Энтриаса и даже о сроках. Мне остается узнать, на какой стадии договора о сотрудничестве. Не секрет, что Антриас постарается предложить Крохи, а короли Гарна и Пикси его желают намного больше, так как понимают ситуацию не хуже у Ламборского короля. У Антриаса армия будет истощена боями, и он не сможет удержать завоеванные земли Дронтарии, если войска Гарна и Пикси ударят с двух сторон. Он все еще не сводил с меня мрачного взора. «Полагаете, еще не договорились?» «В принципе, уже», — ответил я. Но дьявол роется в деталях. А насчет деталей обязательно будут серьезные всякости. Как обычно, у людей, придерживающихся одинаковых взглядов. Насчет взаимодействия? Насчет будущих границ, Ваше Величество?» Он поморщился. «И что это даст?» «Ваше Величество», — сказал я терпеливо. «Вообще-то один раз я с ними уже пообщался, но как бы тайком от вас, чтобы усилить их заинтересованность». «Что, Курт не доложил?» «Ну, вообще-то, чего о таких пустяках докладывать? А сейчас, с вашего разрешения, смогу общаться чаще и плотнее, тем самым смогу узнать больше. А они будут думать, что это они меня подманивают, а я буду сам ставить ловушки, а я еще помимо информированности вижу и еще какие-то выгоды». Я задумался, быстро решая, в самом ли деле пойти на эту рискованнейшую авантюру, но она сулит так много в случае успеха, что вздохнул – и посмотрел на него с надеждой. «Ну-ну», — сказал он в нетерпении, — «какие?» «Вы, Ваше Величество», — сказал я, — «подарите мне земли Сарда, или сардии словом, те, что граничат с Гарном, те самые, которые Гарн намерен загрести и включить в свое королевство уже навечно, что значит навсегда». Он откинулся на спинку кресла и с минуту рассматривал меня угрюмо и настороженно. «Погодите, ничего не понял» вы хотите чтобы вашу землю захватил гарн здесь тонкая дипломатическая игра ответил я настолько тонкая что даже я не понимаю в чем ее смысл но разве не вся наша жизнь бессмысленная если верить философам? как земли их союзника гарн не должен захватывать мои деревни и замок однако для настоящей политики не существует постоянных союзников верно только постоянные интересы ничего больше как говорят демократы так что если постараются захватить Я подниму крик и обращусь к мировой общественности. Тут есть такая. С той стороны Гарна, как уже знаю, королевство Шантель, издавна претендующие на спорные медные рудники, что обеспечивают треть всего богатства Гарна. Я обращусь к ним, к шантельцам. А они хоть и не помогут, но поднимут вопрос насчет рудников». «Гарн не отдаст», — буркнул Стрингер. «Не отдаст», — согласился я бодро. «Но замороженный конфликт будет создан. На землях Сарда какой народ?» Он пожал плечами. «Как и везде?» «Ничего подобного», — отрезал я с укором. «Все люди уникальны, а жантрицы принадлежат к древней расе, которая правилась всеми здешними землями. Для начала предъявим права на земли Гарна». Он охнул. «Какие права? Какие права?» «Найдем», — пообещал я. «Пороемся в старых книгах, не дадим переписывать историю в угоду всяким». Только мы имеем право толковать прецедентное право в сторону справедливости. наши конечно. Отыщем правду и явим ее ахнувшей общественности, что тут же сметет неправедный режим. Но это я размечтался. Но разве не мечтатели устраивают катаклизмы, голодоморы, великое переселение народов?» Он вздохнул. «И что вам даст эта затея?» «Я покажу», — объяснил я терпеливо. Королю Гарна свое миролюбие и договороспособность. К примеру, за половину земель Гарна готов отказаться от претензий племени жантрийцев. Или жантрайцев на весь Гарн. Он вас пошлет? Конечно, согласился я, но тем самым явит миру свой сволочной характер. Вообще-то нормально, но и у короля Гарна много врагов, как и у всех энергичных людей на свете. А вообще, ваше величество, вам жалко земли, что и так захватит Гарн? Он буркнул. — Я бы предпочел дать вам втрое больше земель ближе к столице и в безопасном месте. — Ваше Величество! — он сказал, морщись. — Дорогой друг, не понимаю, зачем это вам. Земля Сарда формально моя, но фактически уже потеряна. Когда-то разделение Сарджантрии было мудрым решением, но Гарн все усиливает натиск и старается отобрать и эту часть себе. — Такова жизнь, — сказал я с сочувствием. — Передумали? — я посмотрел с изумлением. «Почему? Напротив. Думаю, мне удастся сохранить нашу часть Сарджантрии. Теперь уже просто Сарда под протекторатом вашего величества. Хотя, конечно, те старые короли операцию по принуждению к миру до конца не довели, даже не знаю, по небрежности или намеренно». «Вы о чем?» «Нужно было назвать как-то иначе», — пояснил я. «Дать другие имена, а то Сарда, Жантрия — это же постоянное указание на разделенные территории». Я бы даже предположил, что это сделано нарочито, чтобы оставить повод для конфликта. Он посмотрел озадаченно. Намеренно? Глерт, у нас не настолько изощренные люди, чтобы заглядывать так далеко вперед, что можно и шею свернуть. Но кто-то заглянул, обронил я. Хуже того, если с обоюдного согласия. А это значит, обе стороны надеялись этот замороженный конфликт превратить в горячий и захватить себе все. Да побольше, побольше. Он покачал головой. Даже и не знаю, что сказать. Это было так давно. Тогда короли хитрили еще меньше, чем сейчас. Хотя кто знает? Кто-то из советников подсказал? Но сейчас Дронтария заметно слабее той старой. Так что вряд ли смогу чем-то помочь, если Гарн усилит давление. Справлюсь, пообещал я. А если и потеряю, так этот царь так, судя по вашим словам, уже почти потерян. Взгляд его стал невеселым. В трудное время живем. Хотя в прошлом было тоже не всегда мирно. Я прислушался к крикам за окном. А Стрингер вздохнул. Я подумал и сказал мудро. Вообще-то я с послами потом. А сейчас пусть с ними поговорит Курт. Он сумеет рассказать, что случилось. Пусть только добавит, что потоплены не только эти два корабля, посмевшие подойти к пристани, а весь королевский флот Гарна. Это заставит Пиксию и Гарн притормозить, поумерить аппетиты. Он спросил с тревогой. А вы, дорогой друг? «Вернусь на море», — ответил я с угрозой. «Самое время сплавать к берегам Кербера». Он охнул. столицы Гарна? Мы уже там бывали», — напомнил я. «А сейчас, Ваше Величество, я просил бы дать мне ваших гвардейцев». Он напрягся, лицо окаменело, а в глазах промелькнул огонек настороженности. «Сколько?» «Всех», — ответил я честно. «Даже тех, что в казармах за городом» он переспросил медленно. «И оставить дворец? Да и весь город без охраны?» «Сейчас уже никто не посмеет напасть», — сообщил я. «Десант Гарна весь на морском дне, а Пиксия замрет и сделает вид, что послала армию к вашим границам всего лишь на маневры». Он проговорил с сомнением. «Не знаю, зачем вы так делаете, но прошу вас, будьте осторожнее. Я почему-то верю вам, Глярд Юджин». Я поклонился. «Ваше Величество?» Бегу ковать железо, пока горячо.